Произведения Пушкина предоставлялись императору Николаю через третье отделение, которое, собственно говоря, и цензуровало их. Оно подносило их государю вместе со своим разбором, со своими замечаниями. Эта высшая цензура была и строга, и медленно. Мы видели, что еще в 1826 году Пушкин надеялся издать Бориса Годунова. Но, несмотря на все хлопоты, издание было разрешено только в конце 1830 года. Причем поэту пришлось сделать значительные цензурные изменения, да выслушать отзыв, основанный на докладе третьего отделения, что ему следовало бы с нужным очищением переделать комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта. Из других отзывов третьего отделения о произведениях Пушкина приведу здесь еще только один, относящийся к стихотворению «19 октября 1825 года». 19 октября для публики, может быть, будет и незначащей пьесы но вовсе не нужно говорить о своей опале, о несчастьях, когда автор не был воном, но был милостиво и отечески оштрафован за такие поступки, за которые в других государствах подвергли бы суду и жестокому наказанию не менее Пушкина, страдали от цензуры Грибоедов, Гоголь, Лермонтов. Страдали от нее и другие, не столь известные писатели, постоянно терпела вся текущая печать. Так, например, роман Загозкина «Аскольдова могила» был передан на рассмотрение духовной цензуры. Так Даль подвергся строгому выговору, и запрещению писать за то, что в одном из его рассказов полиция не может поймать воровку. Так Аксаков принужден был оставить службу за то, что не хотел отказаться от поэзии, и подобных примеров можно было указать множество. Приведу из интересных записок Никитенко долго бывшего цензором и всячески старавшегося защищать права литературы, рассказ о том, как он пострадал из-за сущих пустяков. Граф Клейн-Михель пожаловался государю на следующие места в одной повести, напечатанной в сыне Отечества. «Я вас спрашиваю, чем дурна фигура вот хоть бы этого фельдьегеря?» с блестящим, совсем новым аксельбантом, считая себя военным и, что еще лучше, кавалеристом, господин фельдъегерь имеет полное право думать, что он интересен, когда побрякивает шпорами и крутит усы, намазанные фиксатуаром, которого розовый запах обдает и его самого, и танцующую с ним даму. Затем прапорщик строительного отряда путей сообщения с огромными ипполетами, высоким воротником и еще высшим галстуком. Цензор за пропуски этих мест был посажен на гауптвахту, так как неприлично нападал на лица, принадлежащие ко двору и на офицеров. Если тяжело было положение литературы вообще при таком характере цензуры, то особенно трудно приходилось периодической печати. Правительство обращало усиленное внимание на журналы и газеты. Насколько строго относилось тогда правительство к периодической печати, видно, например, из «Печальной судьбы европейца». Этот журнал стал издавать в Москве в 1831 году Киреевский. Первая же книжка вызвала решительное осуждение. Особенно признана вредной статья самого издателя, 19 век. На эту статью обратил особое внимание сам государь и шеф жандармов граф бенкендор Сообщил министру народного просвещения князю Левену. Его Величество изволил найти, что вся статья сия есть не что иное, как рассуждение о высшей политике. Хотя в начале он и сочинитель утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное, что под словом В он понимает свободу, что деятельность разума означает у него революцию, а искусно отысканная середина – ничто иное, как конституция. Оная статья, невзирая на ее нелепость, писана в духе самым неблагонамеренным. Европеец был запрещен, и в то же время состоялось высочайшее повеление – а не никакого нового журнала без особого высочайшего разрешения. Немало цензурных строгостей было вызвано прямо журналами. Иногда эти новые распоряжения делались в такой неопределенной форме, что, конечно, еще усиливали возможность произвола. Так в 1836 году министр распорядился. Цензура должна иметь строжайшее наблюдение, чтобы в повременных изданиях не возобновлялась литературная полемика в том виде, в каком она в прежние годы овладела было журналами обеих столиц. Всякие мелочи обращали на себя внимание. Вот примеры этого. По поводу жалобы одной газетной статьи, на дороговизну извозчиков, которые берут что хотят с пассажиров, приезжающих с ночными поездами, что было принято за порицание полиции, Велена, сделать общее по цензуре распоряжение, дабы впредь не было допускаемо в печати никаких хотя бы и косвенных порицаний действий или распоряжений правительства и установленных властей, какой бы степени сии последние не принадлежали. В 1847 году было обращено особенное внимание на журнальные и другие статьи об отечественной истории для предотвращения вонных рассуждений о вопросах государственных и политических, которых изложение должно быть допускаемо с особенной осторожностью и только в пределах, самой строгой умеренности. Или еще. Поставить цензорам внепременную обязанность не пропускать в печать выражений, заключающих в себе намеки на строгость цензуры, пояснить, что запрещение цензуры впускать в Россию некоторые иностранные книги заключает в себе и запрещение говорить об их содержании в журналах, и тем более печатать отрывки из них в подлиннике или в переводе. Примечание. В своем рассказе я совершенно умалчиваю об иностранной цензуре. Сообщу здесь только, кстати, следующее любопытное обстоятельство. Иные иностранные книги дозволялись с исключением известных мест. Об этом сообщалось губернатором для наблюдения. Один из них помещал эти сообщения цензурного ведомства в губернских ведомостях, печатая целиком и все исключенные места. Так что подписчики этой официальной газеты могли знакомиться с запрещенными местами, не знакомясь с самой книгой. Конец примечания. При таком отношении правительства к периодической печати новые издания разрешались очень неохотно, с большими затруднениями. В 1836 году в ходатайстве на разрешение нового журнала император Николай написал: «И без того много». После этого прямо было сделано распоряжение» представление о дозволении новых периодических изданий на некоторое время воспрещаются. Пушкину много приходилось иметь хлопот с цензурой из-за желания издавать журнал или газету. многократно в течение ряда лет делал он попытки стать редактором периодического издания. ему это долго не удавалось. Раз сам государь разрешил было ему газету Но затем дозволение было взято назад. Только под конец жизни Пушкин получил разрешение издавать «Современник» по четыре книжки в год. Скорее сборник, чем журнал. Но и тут он был стеснен и программой издания, и цензурными строгостями так что ему приходилось только любоваться на благородные раны, наносимые красными чернилами цензора статьям современника. Отношение Пушкина к периодической печати, то есть его публицистические статьи и его попытки сделаться редактором-издателем, представляется весьма интересным эпизодом в истории нашей прессы, и деятельность Пушкина-журналиста недостаточно еще оценена. В 1844 году Грановский после публичного курса, который так возвысил его популярность и авторитет, решил со своими друзьями издавать журнал. Был составлен капитал на паях. Подали заявление о разрешении им ежемесячного обозрения. Грановский много ждал от будущего журнала который, по его убеждению, мог принести значительную пользу, более чем целая библиотека ученых сочинений, которых никто читать не станет. Но на просьбу Грановского долго не было ответа, наконец ответ пришел и очень короткий – не нужно. Если редакторам трудно было ладить с цензурными требованиями, если трудно было получить разрешение на издание журнала или газеты, то напротив, Легко было подвергнуться взысканиям, подпасть запрещению. За рассматриваемый период были запрещены журналы «Литературная газета» Дельвига, «Европеец» Киреевского, «Московский телеграф» Полевого, «Телескоп» Надеждина и другие. Как известно, телескоп был запрещен за статьи Чаадаева. Автор их был признан сумасшедшим а редактор Надеждин был сослан в Усть-Сысольск. Эти запрещения изданий, которые все были подцензурными, очень любопытны. С одной стороны, наказания, которым иногда подвергались при этом авторы и издатели, стояли в логическом и юридическом противоречии с самим принципом предварительной цензуры как на это основательно указывал еще Радищев. С другой стороны, нередкие случаи, когда направление и содержание подцензурных изданий признавалось вредным, должны были убеждать правительство в том, что предварительная цензура не достигает своей цели. Выше было уже сказано, что министр Уваров старался усилением цензурных строгостей добиться большей независимости и самостоятельности цензуры. Кроме отдельных распоряжений в этом смысле он в 1846 году даже задумывал общий пересмотр устава. Все эти меры строгости, гибельно отзываясь на литературе, не доставили однако желательной независимости цензурному ведомству. И под конец Самуваров должен был с очевидностью убедиться в этом. Как европейские события 1830 года отозвались у нас усилением, между прочим, и цензурных строгостей, так еще более печальное влияние на внутреннюю жизнь России имели события 1848 года. Это отразилось опять и на цензуре. 2 апреля 1848 года Учрежден особый негласный комитет под председательством Бутурлина. Комитету этому был поручен высший надзор в нравственном и политическом отношении за духом и направлением книгопечатания. Комитет 2 апреля 1848 года сделался высшим цензурным учреждением, которое объявляло министру высочайшую волю по цензурным делам и само давала ему свои указания, делала от себя замечания. И исчезла последняя тень независимости цензуры. Уваров после попытки противостоять бутурлинскому комитету оставил министерство Негласный комитет 2 апреля 1848 года просуществовал до конца 1855 года. Это время с 1848 года по 1855 год представляет самое полное господство цензурной опеки, и официальный историк нашей цензуры признаёт справедливым наименование этих лет эпохой цензурного террора. Европейские события 1848 года окончательно определили направление русской политики в конце Николаевского царствования. Это сейчас же и непосредственно отозвалось на цензурном ведомстве. Мы видели, какой цензурной строгостью отличалось время с 1830 года. Но правительству казалось, что цензура еще слишком снисходительна, что печать наша слишком свободна. В начале 1848 года был учрежден негласный комитет под председательством Бутурлина для надзора за цензурой и за печатью. Примечание. Несколько раньше был учрежден подобный комитет под председательством князя Меньшикова с менее широкими задачами. Затем он уступил вскоре место Бутурлинскому комитету. Конец примечания. Бутурлинский комитет просуществовал до 6 декабря 1855 года. Период этот был наиболее тягостным для русской печати. История возникновения Бутурлинского комитета недавно рассказана была Шильдером. В основе этого дела лежала записка барона Корфа, желавшего возбудить недоверие к министру Уварову, чтобы самому занять его место. Когда вместо смены Уварова дело кончилось учреждением комитета с назначением Корфа членом его, Корф не мог быть доволен. Встретив барона Корфа в государственном совете, князь Меньшиков нашел его бледным, желчным и расстроенным. Негласным доносом удар был направлен против Уварова, и Корф надеялся быть министром народного просвещения и вместо того назначен был в цензурно-фискальный комитет. То есть уже не скрытым, а явным доносчиком. Позднее сам Корф называл Бутурлинский комитет «наростом на администрации» а своим близким говорил, что действия Бутурлинского комитета приводят его в омерзение. Шильдер следующими словами характеризует деятельность Бутурлинского комитета. Таким образом, образовалась у нас двойная цензура в 1848 году. Предварительная в лице обыкновенных цензоров, просматривавшая до печати, и взыскательное или карательное, подвергавшее своему рассмотрению только уже напечатанное и привлекшее с утверждения именем государя к ответственности как цензоров, так и авторов за все, что признавало предосудительным или противным видом правительства. Спрашивается, каким образом могла существовать при таких условиях какая бы то ни была печать. Кончилось тем, что даже государь получил по неведению комитета, так сказать, выговор от этого учреждения. Шильдер здесь разумеет один случай, когда газетная заметка об уличном происшествии была предварительно одобрена императором, а комитет признал ее недопустимой.